чудовищный гибрид будущего кандидата педагогических наук Передонова с Павликом Морозовым тоже еще на свет не родившимся писатели двадцатых годов еще не были так умудрены, как их знаменитые и увенчанные коллеги тридцатых и пятидесятых годов во всяком случае. Ты был весь обращен в будущее. И на Павлика, пожалуй, походил не по прямой, а по какой-то очень-очень косвенной линии. Кто этот в самом деле бедный, злодейский, убиенный пацанок? Не таких ли написал, Гёте? бедное дитя, что с тобой сделали? Представь, я до сих пор не знаю эту. Я только вижу, чем все это кончилось. А начиналось все вполне невинно. Вот, скажем, санитарная тройка. Сначала это были действительно только девчонки с чисто вымытыми розовыми лапками. На переменах они ловили нас, осматривали наши ногти и воротнички. Но ведь девчонки что? Кто их слушал? От них выворачивались, откупались обещаниями, просто показывали язык и убегали. Ты быстро покончил с этой кустарщиной. Во-первых, приказал он, надо составлять акт и подавать учком. Во-вторых, вслед за девочкой шел Верзила. Он хватал меня за шиворот и волоку учительскую. Вот в этом и была твоя гениальность. Ты ввел порядок и понял, из кого должны состоять твои тройки. Вместо первых и законопослушных учеников ты стал набирать тройки самых отпетых хулиганов,